этот продолжительный разговор начал надоедать нетерпеливому Миддельтону. А так как он пользовался большим уважением благодаря своему чину, то ему удалось скоро устроить некоторый компромисс. Смиренного Азинуса, слишком кроткого и усталого, чтобы оказать какое-либо сопротивление, скоро связали и положили на ложе из высохшей травы, где и оставили, причем хозяин его расстался с ним в полной уверенности, что встретится через несколько часов. Старик сильно восставал против этого распоряжения и не раз намекал, что нож гораздо действеннее, но мольбы обеда, а может быть и тайное пожелание трапера убить осла, спасли ему жизнь. Когда Азинуса устроили и хорошо спрятали, тогда позаботились отыскать укромное место, где могли бы отдохнуть сами в ожидании, пока отдохнет осел. По расчету траппера всадники проехали со времени бегства 20 миль. Слабая Инесса стала изнемогать от усталости, и даже более сильная, но все же женственная Элен не могла не чувствовать последствий такой напряженной езды. Сам Миддлтон не имел ничего против отдыха, а сильный смелый Поль откровенно заявил, что не прочь отдохнуть немного. Только один старик казался равнодушным к требованиям природы. Хотя мало привычной к такой быстрой и продолжительной скачке, он казался недоступным припадком человеческой слабости. Его близкое к разрушению тела казалось похожим на увядший дуб, сухой, обнаженный, пострадавший от бурь, но все же прямой и словно окаменелый. Он руководил немедленно начавшимися поисками места для отдыха со всей энергией молодости, умеряемой осторожностью, и опытностью зрелых лет. Покрытая травой ложбина, в которой охотники встретились с доктором и где только что оставили осла, тянулась на некотором расстоянии, а затем волнистая поверхность прерии переходила в обширную равнину, покрытую намного миль увидающей травой. «А это может пригодиться, может пригодиться», сказал старик, когда они подошли к краю этого моря увидающей травы. Я знаю это место и часто бывал. Укрывался здесь в ямах, когда дикари охотились за буйволами на открытых местах. Нужно идти очень осторожно, не оставляя слишком заметных следов, а то индейское любопытство — опасный сосед. Он поехал впереди всех и выбрал место, где высокая грубая трава стояла совершенно прямо, напоминая тростник по высоте и густоте. Он въехал туда один и велел остальным идти поодиночке, насколько возможно, по его следам. Проехав сто или двести футов по густой траве, он остановился и, отдав распоряжение Полю и Миддельтону, чтобы они продолжали ехать прямо вглубь, сошел с лошади и вернулся по своим следам к краю луга. Тут он провел много времени, поднимая притоптанную траву и уничтожая, насколько возможно, все следы их проезда. Между тем, остальные продолжали пробираться не без труда, а, следовательно, очень медленно, пока не проехали милю. Тут они нашли подходящее место, сошли с лошадей и занялись приготовлениями к ночлегу. К этому времени траппер вернулся и снова принял на себя руководство устройством стоянки. Достаточно большая площадь была вскоре очищена от плевел и травы. Инессе и Элен была устроена немного в стороне постель, по мягкости и удобству мало уступавшая пуховой перине. Усталые женщины подкрепились немного из запасов предусмотрительного поля и старика и легли, предоставив своим более крепким товарищам устраиваться как нужно». Миддлтон и Поль не замедлили воспользоваться примером своих возлюбленных. Траппер и естествоиспытатель остались еще сидеть за вкусным мясом бизона, изготовленным на предыдущей стоянке. Теперь они ели его по обыкновению холодным. Обид не спал под влиянием недавних событий, сильно подействовавших на него. Что касается старика, то его потребности, вследствие привычки и необходимости, по-видимому, совершенно подчинялись его воле. Поэтому он, как его товарищ, тоже не спал и зорко наблюдал за всем вокруг. Если бы дети мира, живущие в покое и безопасности, знали, какие лишения и опасности приходится переносить ради них исследователям природы, проговорил Обет через несколько минут молчания, после того, как Миддлитон ушел спать. Они воздвигали бы серебряные колонны и медные статуи для прославления их. «Не знаю, не знаю», — возразил его товарищ. «Серебра уж вовсе не так много, по крайней мере, в пустыне, а медные идолы запрещены заповедями божьими». Таково было мнение великого законодателя евреев, Но египтяне и халдеи, греки и римляне имели обыкновение выражать свою благодарность в этой форме человеческого искусства. Многие из знаменитых художников древности с помощью науки и искусства превзошли даже произведения природы и показали такую красоту, такое совершенство формы человека, которое трудно найти в лучших живых образцах вида генус хомо. «Могут ли ваши идолы ходить или говорить? Обладают ли они драгоценным даром разума?» Спросил трапер, и негодование слышалось в его голосе. «Хотя я и не люблю шума и болтовни поселений, но бывал в свое время в городах, чтобы обменять пушной товар на пули и порох. И часто видел там ваших восковых кукол в мишуных платьях со стеклянными глазами». «Восковые куклы!» Прервал обед. С точки зрения искусства профанация сравнивать жалкую работу торговцев воском с чистыми моделями древности. Профанация в глазах Господа. Сравнивать произведения Его созданий с творениями Его собственной руки. Достопочтенный охотник, продолжал естественный испытатель, откашливаясь как человек, собирающийся говорить об очень серьезном вопросе поговорим основательно и по-дружески вы говорите созданные невежеством тогда как мысль моя созерцает те драгоценности которые я имел некогда счастье видеть среди сокровищ хранящихся в старом свете старый свет возразил трапер Вот он жалкий крик всех полуголодных негодяев, которые являлись в эту благословенную страну со времени моего детства. Они говорят про старый свет, как будто у Господа нет могущества и воли, чтобы сотворить целый мир в один день. Или как будто Он не раздал своих даров одинаково всем, только не все приняли их одинаково от души и с одинаковой мудростью. Вот если бы они сказали «отживший, испорченный, безбожный свет», то были бы недалеки от истины.